Глава десятая. «Меня не было в поместье около месяца, а такое чувство, что прошло немало времени», поделилась Нави с няне своими впечатлениями от увиденного. Приша тяжело вздохнула и пожаловалась. «Ты уж, деточка, решай все поскорее, пока твоя сестра совсем всех не разогнала. Лютует, как дракон. То не так, и это не эдак. муж и не знаем, как быть». «Хозяйка? Вроде ты. А командует тут она. Плохо это!» Нави сама видела, что в поместье затаилась беда. Все ходили хмурые, отводили глаза. Не слышно ни щебета горничных, ни разговоров мужиков на хоздворе, ни дожилая собак. Тревожное ожидание. Вот что окутало поместье. «Да...» — натворила на дел, — подумала Нави. «Неужели сама не понимает, что делает? Они с герцогом уже несколько часов как прибыли сюда, чтобы забрать артефакт. Но уйти и бросить людей и поместье в таком состоянии Нави не могла. Поэтому она попросила у советника 2-3 дня, чтобы разобраться здесь делами. И он согласился. Саймена заперлась в своей половине и не показывала носа. Но она была пока и не нужна. Нави разбиралась с хозяйством и слугами. И с сестрой хотела поговорить перед отъездом. управляющий поверены и искренне обрадовались ее приходу. Они не жаловались на сестру в открытую, но осторожно намекнули Нави, что совершает ошибку, оставляя ее здесь. Управляющий рассказал об открытии нового счета на имя Саймены, но сказал, что перечислена пока небольшая сумма. И только один раз. Метул возмущался более открыто и призывал хозяйку одуматься и не наказывать слуг такой сестрицей. Так и сказал, «Отправьте ее куда-нибудь, госпожа, жизнь же никому не дает!» Лейва, обнаруженная в прачечной, только горестно вздохнула и сказала, что дорабатывает месяц и будет возвращаться в деревню. Все это сильно не понравилось Нави. Она положила столько сил, чтобы оживить поместье, а кто-то, походя из каприза, уничтожает ее труды, и вечером она собрала всю прислугу в холле. чтобы успокоить и дать надежду. Навия честно сказала, что пока у нее нет времени быть здесь постоянно. Но надеется, что под руководством опытного управляющего поместье продолжит жить и развиваться. Все обиженные и уволенные Сайменой вернутся на свои места. А сама Саймена больше не сможет командовать и хозяйничать здесь. И это последнее высказывание Было встречено одобрительными возгласами и улыбками. И только после этого Навия пригласила в кабинет Сэймену. Все-таки она хотела договориться с ней в память о родителях. Она собиралась предложить ей содержание и жизнь в Росвике. Конечно, не шикарную, но вполне достойную. И для этого хотела приобрести там особняк на имя сестры. Сэймена вошла гордо, расправив плечи. и удерживая на лице презрительную усмешку. Но увидев, что рядом с Навией стоит герцог, приглушила свою извительность и почти мирно сказала «Приветствую тебя, сестра, и вас, герцог». Она непринужденно села в кресло и с вызовом спросила «О чем ты хотел со мной поговорить, Навия? О твоем будущем. Я знаю, что ты нанимала людей для охоты за мной. По твоей вине я оказалась в маркизате. У меня только один вопрос: за что? Что не так сделали мои родители, которые приняли тебя в семью? Что не так сделала я, которой даже не знала? Всё, я здесь только и слышала, какие вы достойные дети. Что ты что джаешь, они вас боготворили. А меня постоянно поучали: надо быть достойным, надо быть честным, надо быть терпеливым, род, честь, долг. Надоело. Я не хочу никому ничем быть обязанной. Я хочу жить так, как мне нравится. Когда они погибли, я получила надежду. Десять лет, десять, я была хозяйкой поместья, пусть и неполноправной, но обнаружила, что ваш грыховый магический род не принял меня. Меня не было на дереве рода». Пришлось закрыть часовню, чтобы не допускать лишних разговоров. А вскоре появилась ты. И опять. Долг, честь, род. Да плевать мне на это. Это не мой род. Не мой долг. Сэмена уже кричала, не сдерживая эмоции. А Навия, глядя на нее, думала, что из гнилого семени редко вырастает красивое дерево. Из разговоров родителей она помнила, что и отец, и мать девочки были те еще эгоисты, в их семье не было магов, и они откровенно завидовали старшим родственникам. Все время жаловались, что и со здоровьем проблемы, и живут они меньше магов, что боги несправедливо обделили их дарами. Но ничего не делали сами, чтобы увеличить свое состояние, упрочить положение, занять достойное место. Зависть и ядовитые сплетни были их постоянным состоянием. Вот и Сеймена родилась такой же. «Яблоко от яблони», – вспомнилась Васе поговорка. Задумавшись, Нави не сразу заметила, что в кабинете стало тихо. Она подняла голову и увидела, что сестра стоит с открытым ртом и с ненавистью смотрит на герцога. Тот, видимо, остановил ее заклятием на середине слова. И она так и осталась. с открытым слегка улыбнулась изделав пас, закрыла ей рот. Я все поняла сами. Вначале я хотел предложить тебе поселиться в Росвике и получать ежемесячное содержание, пока не выйдешь замуж. Но теперь вижу, что это бесполезно. Да его у герцога к тебе есть вопросы и претензии. Поэтому, как бы мне не было горько и больно за то, что в нашей семье появилась гнилая ветвь, ты будешь наказана. После разговора с герцогом тебя отправит монастырь, на севере. Там ты попробуешь изменить свою душу. Если получится, продолжайте, советик». Обратилась она к герцогу, а сама торопливо покинула кабинет и направилась в часовню. Здесь было тихо, чисто и светло. Сквозь высокие арочные окна лился лунный свет, и часовня оказалась немного таинственной. «Самое время поговорить с духами». — нервно заметила про себя Навия. Она подошла к стене с дирем рода и приложила руку к его стволу. Поток поддерживающей магии был ей ответом. Навия закрыла глаза и обратилась мысленно к своим родителям. — Отец! — Матушка! Подскажите, что сделать? Как поступить с Айменой? Что делать с дочерью Джаиша? Что делать с артефактом? Некоторое время женщина ждала, прислушиваясь к чему-то. Но вот воздух в часовне подернулся Марьевым, и рядом с алтарем проявились три призрака. Навия впервые взывала к умершим родственникам, хотя знала, что любой человек, имеющий дерево рода, может это сделать. Она же пока с тревогой ожидала появления семьи. Если они сочтут, что Навия совершила много ошибок или вела себя достойно члену рода, то могут и лишить поддержки. А это совсем плохо. Родовая магия перестанет восполняться. Общая магия станет намного слабее. А маги у них в семье и так рождаются через поколения. Но, похоже, волновалась на зря. Призрак матушки ей тепло улыбался, а призрак отца одобрительно покачивал головой. Призрак брата моментально подлетел к ней и потребовал. «Нави, ты должна взять мою дочь к себе!» Аликана не хотела ребенка. Беременность получилась случайно. «Как вы вообще встретились, Джаиш?» «Я сопровождал дипломатический караван из земель орков королевства. Неделя пути. Вспыхнуло влечение, и она не отказала мне. И ребенок получился с первого раза. Алекана расстроилась, плакала, переживала и злилась. Но и в первом же храме, пресветлый мы провели обряд. Я настаивал что ребенок не должен быть бастардом. Она согласилась». но наотрез отказалась жить вместе. Беременность скрывала, как позор. А ведь я вполне мог обеспечить семью. У меня все есть, Навия. Особняк в столице, счет гномьям банки. Моя дочь достаточно богата. Сделай все, как положено, Навия. А как же ты погиб, Джаиш? Последнее задание от гильдии было опасным. Требовалось перевести большое количество самоцветов в маркизат. На границе нас ждали, а со мной было только 10 человек. В такие дела посвящать многих глупо. Эти 10 были моими людьми, но и они не знали, что мы перевозим в этом ларце. Могли только подозревать, и магов, кроме меня, только двое. Неравный бой, и вот. Так что сбереги мою дочь, Нави. На вас двоих теперь бремя рода и его возрождение. Прости, сестренка. Призрак Джаиша отплыл в сторону. Она весь волнением погладила звездочку племянницы. Двое. Их только двое. И надо возрождать род. Как она раньше не подумала об этой стороне дела, но... Но получается, что в роду Алеканы возрождать способна только Дарина. Ведь там она одна имеет детородную способность. И то в будущем. Как сложно все. И как нельзя ошибиться. Пока Навия переживала рассказ брата, призраки ее родителей тихо переговаривались у алтаря и, наконец, обратились к ней. «Дочь!» Отец подлетел к ней поближе. «Мы знаем и видим, как ошиблись с Аменой. Червоточина ее души перешла к ней от родителей. А мы проглядели. В этом наша вина. Ее надо было в детстве отдать в пансион при храме Пресветлой». Там лечат и воспитывают души добром и светом. Но мы понадеялись на нашу любовь. Было жаль девочку. Потерявшую родителей и пять лет в пансионе нам показалось большим сроком для малышки. А получилось вот что. Не расстраивайся, девочка. Мать попыталась погладить Навио по голове, но ее рука проходила насквозь. Ты приняла правильное решение. Монастырь — это не убийство. И как бы сами не злилась, она будет жива. А там в трудах и смирении, может, и осознает свои ошибки. А если и нет, то это ее путь, её выбор. Теперь она взрослая. Если осознает, то ей помогут начать новую жизнь в другом месте. Если нет, то останется при монастыре. Прости, дочь, снова обратился к ней отец. Но мы не можем долго быть в вашем мире. даже в родовом замке. И Навиа увидела, что ни брата, ни матушки уже нет здесь. Только небольшое марево воздуха колебалось на месте призраков. Они стали невидимы. В нашей гибели виновен маркизат. Они требовали отдать артефакт. Наверное, не знали, что он бесполезен без хранителя. Нас отравили магией, ведя в кровь быстро распадающийся яд. Но сейчас разговор не о нас. Артефакт необходимо применить в королевской семье, чтобы подтвердить все права новых детей. Король этот обряд прошел. Ее побочный сын не пройдет обряд. Не пройдет и маркиз, потому что обряд завязан на благословение Феруны при обряде венчания. То есть только дети от законного брака могут пройти его. Ничего не бойся. Ты хранительница. И в твоей воле говорить королям правду. Мы рады, что вы с Тошерегом нашли друг друга. Значит, мы угадали, и вы связаны судьбой. Зови нас в трудную минуту». И призрак отца, и так уже устаивший, пропал окончательно. Навия присела на низкую скамейку у стены и продолжала бездумно гладить ствол и ветки дерева, мысленно произнося слова благодарности и доверия предкам. Там ее и нашел Тошерег. который стремительно вошел в часовню с возгласом. «Вот ты где!» «Знаешь, это твоя сестрица, беспринципная особа. Когда ты ушла, она нагло попыталась соблазнить меня. Да я стоять рядом, брезгую, не то чтобы соблазняться ею, дрянь. Но ничего, я уже отдал приказ, утром ее отправят в монастырь. А до этого момента она будет под магией и охраной. Пришлось использовать твоих наемных стражей. Таширек подошел к невесте и погладил ее по голове, поцеловал висок, затем не выдержал и припал к губам, нетерпеливым, жарком поцелуе, который прерывался лишь на короткие фразы. «Хочу тебя, Нави! Как долго тебя ждать, девочка! Люблю тебя!» Нави сама потерялась от этого поцелуя и тоже бессвязно шептала ласковые слова, силой обнимая мужчину и желая раствориться в нем, без остатка. Но тот внезапный всплеск света вернул их к действительности, и они увидели светящийся золотистым цветом ствол родового дерева. «Благословение рода!» – прошептала Навия, и светло улыбнулась герцогу. «Ты понимаешь, Таш, мы получили благословение рода! Значит, все делаем правильно!» И в порыве настроение Навия обвела советника и радостно рассмеялась. Теперь у нее не осталось никаких сомнений в своих действиях. «Как же я по тебе соскучилась, хорошая моя!» Василина ворковала над дочерью и умилялась ее такой ранней вертлявости. Малышка, освобожден от пеленок, лежала на широкой маминой кровати и пыталась не то что сучить ножками, а переворачиваться, тянуться и ползти к яркой игрушке. А ей всего-то три месяца восклицала про себя Вася. а сама с восторгом следила за успехами девчушки. Лерри Ильзена сидела на другом конце кровати и с улыбкой наблюдала за ними. «Ты любишь ее!» – заметила она, вздохнула. Как-то незаметно, сразу после возвращения в замок герцога, Лерри стала обращаться к ней на «ты». И Навию это нисколько не обижало, наоборот, она была рада. «Конечно, как же может быть иначе?» – ответила василида Навия. И, подхватив малышку на руки, понесла ее к зеркалу. «А вот какие мы красивые, умные разумные, хорошие и прихорошие, сладкие и пресладкие!» Тешкала на дочь и была в этот момент совершенно счастлива. «Скажи, Нави, как мы дальше будем с девочкой поступать?» «Пора решать уже!» «Подождите, Лэри Альзены, сейчас поговорим!» Навия вызвала няню и, поручив дочь, ее заботам, сказала, «Пойдемте в кабинет. Действительно, пора все обсудить». «Мне кажется», — продолжила Лэри Эльзена уже в кабинете, «что вы с Ташем собираетесь взять ребенка в свою семью, когда поженитесь или нет? Не буду скрывать, мы так и хотим сделать, но не думайте, что я забуду о вас. Мы с Ташем». Как раз хотели с вами посоветоваться. Как сделать так, чтобы Дарина принадлежала и вашему роду тоже? И думать нечего. Немного резче, чем следовало, — ответила Лерри. Дарина — прямая наследница Аликаны. И значит, прямая наследница рода. И магия рода признает ее. Как только мы окажемся в нашем родовом замке. А вот у вас она никак не сможет быть прямой наследницей. Как только вы родите своего ребенка, магия признает его. И даже если вы введете Дарину в рот и назначите своей наследницей по завещанию, магия не признает эту сделку, если у вас будут свои родные дети. Понимаешь? Василина по себя испуганно охнула, как она об этом забыла. Она же бесплодна. Или нет? Ведь это другое тело, другой мир. И, может, здешние боги не будут так суровы и подарят ей счастье материнства Да, с этой стороны она дело не рассматривала. Получается, что из-за магии у Лэри Эльзены на Даринку прав гораздо больше, но Навия уже не сможет отказаться от девочки. Да и Таш тоже принял ее уже как свою. Как же быть? Предложить графине жить вместе с ними? Согласится ли? Да и братцу обещала. Она задумалась и перестала обращать внимание на окружающую обстановку, а она изменилась. В кабинет вошел Тошерек. Увидев ушедшую себя невесту, присел рядом с тетушку и начал о чем-то переговариваться. Но вот Навя подняла голову и никому не обращаясь спросила. — Но мы же можем жить все вместе, не разбегаясь по отдельным поместьям и замкам. Пусть Дарина примет благословение рода матери. Мы все понимаем, как это важно. Но ведь не обязательно жить именно там. То есть, извините, Лэри Эльзена, я не хотела вас обидеть. Я хотела сказать, может, мы все будем жить у Таша в этом замке. Мне тоже не хочется оставлять свое поместье, но раз так складываются обстоятельства, то я готова переехать сюда. И побыстрее, дорогая, потому что через месяц «Наша свадьба!» Тошарек подошел к невесте и сел рядом, взяв ее за руку. «Ты права. Вместе будет лучше. Тетушке тяжело одной. Конечно, ребенок скрасил бы ее жизнь, но вместе все-таки лучше. Каждый из нас найдет здесь то, чего нам не хватает — тепло и поддержку семьи. Да и брат Нави просил позаботиться о малышке, именно ее». А с духами не спорят, сами знаете. Есть еще один аргумент. Охранная система здесь намного сильнее обычных замковых систем. А нам сейчас это важно. Ну что, договорились? Все согласны? Не знаю, Таши, с сомнением протянула Лэри и Я не против, но пока не понимаю, как это будет выглядеть. Подозреваю, что и ты, и Навия... Будете часто отсутствовать. — Вот именно, — перебила ее Магесса, — мы часто будем отсутствовать. А на кого же мы оставим девочку? — На единственную бабушку, — поддохнул герцог и, вставая с места, договорил. — Дорогие мои дамы, обсуждения закончены. Приступайте к действию. Замок в вашем распоряжении. Меняйте, что хотите, кроме моего кабинета и библиотеки. Но не забывайте о скорой свадьбе». Герцог вышел, а обе дамы растерянно взглянули друг на друга и дружно улыбнулись, молчаливо решив действовать против этого зануды, сообща, «Кабинет не трогать, к библиотеке не подходить. Ладно, и и так работы хватит». И женщины уселись рядом, чтобы начать составлять планы перемен. «Нет, я не могу сказать это ему». Один факт того, что этот щенок Керуда приводит меня в бешенство. В восемнадцать лет я растил его, как своего сына. Нет, если вы не хотите убийства в дворце. Но я тоже не хотела бы. Я не смогу, да Мирен, Я даже не знаю, как сказать это девочкам. Королева растерянно посмотрела на мужа, но не увидев ни капли поддержки, перевела взгляд на герцога и Навию. та только что рассказала королю, что маркиз сам сознался в том, что вилен его сын. Он специально обрюханил любовницу и отправил ее в королевство именно для того, чтобы подсунуть мне своего пащенка в качестве сына, — ерился король. Даже бешеные кренги до этого не додумаются. Примечание кренги — полулюди, полузвери, бросающие свое потомство на выживание. Так отреагировал король на ее рассказ, и его гнев до сих пор не улегся. Ситуация на самом деле была очень сложной. Как объяснить всем, народу, аристократии, посла других государств, что принц теперь не принц? Как объяснить это самому принцу? А ему уже 18 лет. Человеческие дети в этом возрасте уже могут создавать семьи с одобрения родителей. Атмосфера в королевском кабинете была наколена до предела, и люди, сидящие здесь, сейчас ясно понимали, какие последствия будут иметь их решения. Наступившая после выкриков корабля пауза затянулась. Все молчали, обдумывая возможные варианты и проклиная про себя королевскую любвеобильность. Такую пакость для страны подгадил, но вслух, естественно, об этом не говорили. Наконец дядя королевы, тяжело вздохнув, сказал «Давайте я попробую. Но надо сразу решить, куда отправить мальца, чтобы не вызвать лишних разговоров. Я вообще считаю, что никому об этом знать не надо. Пусть он по-прежнему считается для всех принцем. Все присутствующие принесут магическую клятву. Незачем гусей дразнить. Зато тебе, Дамирен, это будет хорошим роком. На всю жизнь». «Согласен», – вступил в разговор советник короля. «Парня надо отправить в академию подальше от столицы, под другим именем и под личиной. Половина аристократов так учится, и это не вызовет подозрений. Но неизвестно, как все эти новости примет сам Вилен. Я считаю, что с ним должен быть постоянно наставник, которому он доверяет. Друг, иначе у королевской семьи будут проблемы». Между прочим, как маг Вилен гораздо сильнее сестер. «Ваше Величество!» — обратилась Навия к королеве. «Давайте совместим разговор с обрядом артефактом. Тогда мальчику легче будет принять правду своего происхождения и, наверное, поговорить с ним лучше мне. У меня есть искристал записью моих допросов и откровения маркиза. Менталисты из канцелярии герцога помогли мне. Это поможет ему сделать правильные выводы. Но сразу говорю, дело очень сложное. И, ваше величество, — обратился она теперь к королю, — может, лучше наоборот, пересилить этот момент неприязни и сохранить к ребенку прежние отношения, хотя бы внешне, ведь он-то ни в чем не виноват. А если вы его сейчас оттолкнете и озлобите, то получите врага. Стоит это того? Наступила опять пауза. Королева благодарно взглянула на Навию и улыбнулась. Король же смотрел на нее внимательно и с каким-то истодерским интересом. — А что? Очень здравые мысли, — вступил лорд Шаттен. — Согласен, — подтвердил советник короля. — Ваше Величество, вам стоит подумать о будущем и смириться с фактом существования Велена. Да, он не сын, но родной племянник. — И еще. После обряда артефактом я согласен взять парня под свою опеку и принять его в свой род, если это будет необходимо. Ты не против, дорогая?» Повернулся он к Навии. «Я всегда за тебя, Ташарек. Это правильное предложение. Я согласна». И Навия, подойдя к герцогу, взяла его за руку. В кабинете опять установилась тишина. Навия с герцогом отступили к окну. Королева и ее дядя молча смотрели на Домирена. Слово «сейчас» было за ним. Как король он должен был принять решение? Никто его не торопил. Все понимали и его чувства, и его обязанности. Наконец, его величество заговорил, и все обратили вслух. «Во-первых, вы еще не супруги, чтобы решать вопрос об опеке над мальчишкой. Во-вторых, лорд Ромер прав. Он должен по-прежнему оставаться принцем для всех». Не стоит вносить смуту в сознание наших подданных. В-третьих, я согласен с вами, герцог, что учиться ему лучше подальше от столиц И я не против, чтобы именно вы стали тем опекуном и другом, который поможет ему в этой передряге. Вы правы, нам не нужен враг, и нам не нужна месть. В-четвертых, я доверяю вам, Лерри провести обряд признания крови и поговорить с нашим якобы сыном. Он должен сделать правильные выводы и принять верное решение. И в-пятых, я не желаю видеть этого пащенка во дворце более ни разу, но и не желаю слышать о его проблемах с ним. Он должен быть тих, незаметен и не требовать внимания, и не позорить королевский род. И последнее, все, что сказано здесь, объявляется строжайшей королевской тайной. Все присутствующие принесут кровную клятву. Никто, никто не должен знать об этих событиях. Герцог, вы должны проследить, чтобы ни Маркиз, ни Лерри Заренда не вздумали заговорить на эту тему. Как вы это добьетесь, ваше дело?» Король обвел присутствующих жестким взглядом. «И я не позволю никому игнорировать мою волю». «Да, — подумала навия. король есть король». И годы власти только добавляют ему значимости. Что подумали остальные, она не знала. Но, судя по лицам, то же самое. Все мог быть свободны. А вы, Ларинави, задержитесь. Приказал король. И именно приказал. И указал ей на место рядом с собой. Садитесь, у нас будет долгий разговор. Все вышли, даже королева. И Нави осталась наедине с королем. Не то, чтобы она его боялась. но она впервые видела правителя так близко и разговаривала с ним так открыто, поэтому ей было немного не по себе. «Лерри, я ценю вашу самоотверженность и преданность короне, ваше поведение в каземате и побег достойный уважения и награды. Я видел и кристаллы из памяти герцога вашей памяти, и записи из вашего замка. Все не подтверждают вашу искренность и честность». и моя благодарность вашему роду и вам будет весомой. Но сейчас не об этом». Король помолчал и, глядя в глаза, сказал, «Может, я ошибаюсь, доверяя вам, но мне хочется сейчас высказаться, я надеюсь, что все останется между нами». «Конечно, ваше величество, по-другому не может и быть», заверила его магесса. «Да, я не лучший муж и отец». Мои ошибки дорого обходятся моей семье и короне. Но я умею делать выводы, даже неприятные для себя, чаще всего неприятные. И вы, как хранительница артефакта, поможете мне исправить положение, насколько это возможно. Король отпил из бокала и сделал короткую паузу, предлагая ей жестом тоже выпить. Ная покачала головой, отказываясь, и король продолжил. К сожалению, Я не знал вашего отца. Не знал о роли артефакта так подробно, как сейчас. И думаю, что наши отцы ошиблись. Надо было не прятать артефакт, а наоборот, открыто применять. Но сейчас не об этом. Вы должны провести обряд признания крови моим детям, моим девочкам. Сделать это надо уже завтра. Раз Керот сбежал, значит, у него остается еще возможность вредить мне и королевству. В этих условиях признание прав наследной принцессы будет очень кстати. Надо будет не только доказать ее право народ и трон, но и сделать из этого праздник, может быть, даже ввести такую традицию, чтобы все видели и понимали преемственность королевской власти. Что касается артефакта, то вы по-прежнему его хранительница. «Однако я согласен с мнением вашего жениха, и в него надо внести дополнительные ограничения для правящего короля. Дети – только от законной жены. Иначе мы погрязнем в разбирательствах и интригах бастардов и их родственников. Согласитесь, найдется немало дам оказывать давление на короля с помощью беременности. Это ограничение не отменяет любовниц и фавориток. но она не позволит плодить бастардов моим потомкам. Да и мне тоже». Король опять замолчал, и навя не знала, как реагировать на эти откровения. И тоже молчала. Так они и сидели молча. Король потягивал вино, Навия на – воду. «Завидую я герцогу», – начал опять король. «Дождался. Нашел свою женщину. Вы даже внешне подходите друг другу. А я вот никогда не любил». Никогда женщины не занимали мои мысли, и тем более чувства. В них я видел только желание использовать меня. Им нужен был не я, а моя корона, моя казна, моя власть. Из -за аренду я совсем не любил. Честно говоря, забыл, как она выглядит, как только отправил ее из королевства. Но хотела уязвить тогда маркиза и сделать ее своей любовницей. Однако в этой игре он меня переиграл. Он отставил бокал с вином и, склонившись к Наве, тихо воскликнул. «Подумать только! Заделать ребенка специально! Чтобы везти в другую семью, в голове не укладывается! Кервуда надо уничтожить!» Твердо сжатый кулак грохнул по столу, утверждая эту мысль короля. «А на трон маркизата посадить моего наместника, и я уже знаю, кто им будет. Тут вы правы!» Хранительница, выгоднее сохранить хотя бы видимость родства. Поэтому да, Вилен останется моим сыном. Таким образом и маркизат будет в надежных руках, и мальчишка будет нам верен. А сейчас идите, Лерри, и поговорите с ним. Навия встала, коротко по-мужски поклонилась королю. И, не отвечая, вышла из кабинета. Король поразил ее сейчас своей откровенностью и даже вызвал сочувствие и уважение. Как хороший шахматист, он просчитал все возможные плюсы и минусы ситуации и в короткий срок смог сделать выводы и прогнозы. Редко кто умеет так принимать, исправлять свои ошибки. «Король есть король», опять повторила она про себя.